Глава 17. Старик обретался у самой реки. Черный какой-то осклизлый с виду домишка почти съехал в воду. Он опирался на врытые в землю столбы, которые покрывал толстый слой ила и грязи, и, несмотря на холод, грязь, это продолжала гнить. А может, и не грязь, но хозяин дома. Он сидел на крыльце, широко расставив ноги, и полотняные штаны натягивались на коленях, а штанины задирались. Обмотанные тряпьем ступни гляделись непомерно большими. Кейрон прижимал к носу платок, кляня себя за то, что не подумал о заглушках. И вообще, ведомый смутным предчувствием полез сюда. «От смердит!» – сказал старик, выбивая трубку о ладонь. На левой его руке сохранились два пальца. И те слиплись, словно срослись. Старик сунул руку в подмышку и поскребся. «Блохи житья не дают!» «А еще ты приперся, господин начальник!» Зубов у него почти не осталось. Из распухших десен торчали гнилые пеньки. «Помереть спокойно, немашики! Успеешь помереть!» Кейрон злится на него, на себя за невозможность отрешиться от безумной идеи, на сам этот пологий грязный берег, бессонную ночь и дом, где матушка затеяла очередной ужин в изящных декорациях. Ему надлежало быть, а он, поняв, что все-таки сорвется, сбежал. И за побег было стыдно. Чай не дитя. Так чего и надо. Старик сунул палец в рот и почесал десну, скривился. «Я завязамши». Старый вор вызывал и жалости, и отвращение. «Знаешь чего?» Кейрон достал дегеротип, который носил с собой, в приступе иррациональной паранойи, более не доверяя ни своему кабинету, ни начальству. И этому гнилому человеку по странной прихоти судьбы еще живому он тоже не верил и в руки взять не дал, но подвинул ногой лампу и, присев, раскрыл дегеротип. «Не-а!» отозвался, кинув блеклым глазом вор. «Не знамши. Потом, не вынимая пальцы изо рта, сделанным удивлением добавил. «Так мертвяк же, прости господи! Или от вас уже на том свете спас немашики, Глупая надежда. Список имен. Те, кто сидел в тот год и тот месяц. Те, кому удалось выбраться из Ньютона, уйти и от виселицы, и от тюремной баржи, Их оказалось всего пятеро, и Кейрон в который раз ужаснулся, до чего коротка, хрупка человеческая жизнь, и Танис. Ее дилижанс завтра пересечет перевал, Райда встретит. Он обещал, и девочке понадобится помощь, а Кейрону будет спокойно жить, зная, что с ней все хорошо. Он сидел в одно время с тобой, повторил Кейрон, не убирая дагеротип, и мне нужно знать имя. «А бумажками пошуршать!» Вор сделал характерный жест, и Кэйрон, мысленно прокляв себя за недогадливость, вытащил бумажник. «Десятки хватит!» Купюру исчезла в грязном рукаве. «От благородствую, господине!» Вор поклонился, но поклон получился кривым, однобоким, издевательским. «А то нищенствуем мы, ручки-то уже не те, и по делу не пойдешь!» А Энтод и вправду сидел. Кейрон напрягся. Врет? Говорит то, что от него желают услышать, отрабатывая подачку. Не зеркай, макар честный вор. В пустую метелить не станет. Сидемши он, но не со мною. Особо человеческой из черных. Из каких? Черных, повторил вор и потер щеки, покрытые длинной седой щетиной. Она росла неравномерно, и на щеках его появлялись проплешины. Это которых в бумажках-то нету. Как нету? Откуда ты такой взявшись? С явным интересом глянул Макар. Обыкновенственно. Человек есть, а в бумажках нету его. Вроде как и не значится. А раз нету его, то и... такое то дельце, что я б и трепаться-то не стамше. Да, срок мой идет. Боженьк все видит. Представлюся я, возникну перед его очи светлые, как наш пастор бает, а он и спросит у меня, мол, Макарушка, что ж ты жизнью своею прожил-то бесчестно? Дерьмово, прям-таки прожил, и что ответствовать будет, что не сам я таков, но нужда заставила. Он щерился и хрипло дышал, а само дыхание это было с присвистом, сипом. Из массивной ноздри поползла струйка крови, которую Макар просто стер ладонью. Так вот, сделаю доброе дело, глядишь и скостят, душеньки моей срок, а ты присел бы, господин хороший. И Кэрон устроился на крыльце, подсунув под зад поло кашемирового пальто. Что вздыхаешь, и твоей душе не имется, поинтересовался Макар, расчесывая десны. А я тебя не знаю. «Молоденький совсем. Не человек, да? Не человек. Ваших тут не любят. Гляди, чтоб не оприходовали ненароком. Что тебе до тех делов? Своим интересом начальничек-то, слышишь, сам ушел наверх ответствовать. Небось, спросят с его душонки по всей строгости. Дреной был человечешка. Или он к вашему идет? Слухай, а если смеса, то...» Он куда, а после смерти, к вашим или к нашим? Не знаю, сказал Кейрон, вытягивая ноги. Он оперся на гнилой косяк, удивляясь тому, что исчезла брезгливость и запахи больше не тревожат. Претерпелся, да и вовсе стало вдруг спокойно, утихла тягучая, ноющая боль в груди. Было несложно выяснить, куда приобрела билет Танис Тарнера. Сложнее, оказалось, не отправиться следом. А ты, я не знаю, надо у пастор нашего спросить. Умный человек, знающий. А вось ответит. Он молчал и молчал долго, а Кейрон не торопил. Черные, значится, людишки, которых попросили поучить. Бывают же упрямые, словно неразумеющие, а посидят денек, другой в цепях, а то и месяцок или два. Все ломаются. Ньютом, не теткин дом с разносолами. Там сразу в головушке ясность небывалая наступает. Вот гляди, как оно. Приведут человека стороннего, несговорчивого. Он по первости кабеница грозится полиции, судом. В грудь себя бьет, что он где честный и невиноватый. День бьет, другой бьет. А потом, глядьма, и успокоимши его. Все-то там кричать, что они виноватые, с произволу их значим сопосадимше. а того-то крики Энти никто не слушает. А там, глядишь, особо ретивому, и переедут разок по спине, аль вовсе на колесо отправят. Ты ж про колесо знаешь? Кэрон покачал головой. Все, что рассказывал старый вор, было диким. Здоровое такое колесище, которое со ступеньками, и колесо крутится, а ты... Идешь час или два, да хоть всю ночь. Оно крутится, ты идешь, и чутка задеваешься, тут-то и конец наступит. Перемолит ноги, а то и вовсе на колесе особо упертые ломались сразу. Говорят, кто это там, сутки прошел, а потом замертво рухнувши. Но таких выкобенистых мало. Вор снова замолчал. Он сидел, сгорбившись, расчесывая пятернёй щеку. Должно быть, вспоминая то уже далекое время, откуда брались эти люди. Директор мертв, но в одиночку он не смог бы работать. Палач выходит. Тоже. Если не в первый раз подмена осуществляется, то палач обязан был быть в сговоре. Тюремщик? Один точно. Остальные молчали бы из боязни место потерять. Ведь хлебное. Ни для кого не секрет, что в Ньютоне за деньги можно почти все... Так, приводили. Кто? Макар вздохнул и поглядел в глаза Кейрону. Его собственные были мутными, и на левом плавала пленка бельма, точно пенка молочная, веки припухшие, а ресниц почти не осталось. Если мало... Кейрон вытащил бумажник. Не откажусь! Кивнул вор, выхватывая новую купюру. Все зло от деньгов. Так, пастор наш бает. А я ему так сказал, что не от деньгов, но от жадности человечьей. И кабы был Макар здоровым, у тебя хвостатенький, деньгов не хватило бы на такой его откровеннице. Да, только Макару недолго осталось уже. А как человек помирает, сподобится, страхи с него сходят. Так я мыслю. От того и говорим мы тут о том, об чем молчать надо бы. Далеко внизу в низовьях загудела баржа, и на голос ее, отзываясь, доносились удары колокола. «Король подземный их приводимши, слышимши про него?» «Слышал», — согласился Кейрон и поднял с земли гладкий камушек, жал в кулаке, успокаиваясь. ваш ты, небось думают, что сказка, а он есть, страшный человек, а новый-то того хужей». Макар откинулся и перекрестился широко размашисто. Ты его видел? Я, вор нервно хихикнул и смешок вышел тоненьким, девичьим. Кто я таков, чтоб сам мне казался? Не хвастательки. Слухи ходят, среди верных людишек слухи ходят, что в минулом годе случилось старому королю помереть. Как это Он прищелкнул пальцами, выхватывая из памяти нужное слово «Скоропостижно». Не без гордости выговорил Макар. А мыслю, что и новый к тому приложился, оно и верно, с кровью корону взямше, так оно надежней. А следом за королем сгинули и те, которые много говорили, мол, к чему король над честным разбойным людом. Спина зачесалась, и кэрн потер ее о косяк. — Новый король, да здравствует, — как сказал Фил, уходя за грань. — И так сгинули, что следочка не сыскать. Зато и другие слухи, полетемши, мол, сожрали тех зело говорливых подземники, живьем сожрали, а косточки обгладамши. И ежели кто слишком борзый сыщется, то и следом и может. А кому охота? Подземники-то? — видел, — перебил Кэйрон и головой тряхнул. сбрасывая липкое, неуместное воспоминание о существе, замершем на краю пещеры, круглоголовом, без носом и с неестественно большими, выпуклыми глазами. «Видимший и живой!» Макар хлопнул по плечу. «Силен знать!» «Повезло!» «Оно-то да, но, по-твоему, новому-то королю Ньютом без нужды у него есть чем, людишку убедить!» Он вновь рассмеялся о смех, перешел в кашель, и Макар согнулся, закрыв рот руками. Тело его сотрясалось, и в какой-то момент Кейрон испугался, что человек умрет прямо здесь, на пороге, и что ему с телом делать. Но нет, откашлявшись, Макар отер губы. «Про своего поспрашай гаську лукавую, если жива еще». Он сплюнул, и к запахам гнили добавился новый, кровяной, От дерьмища, до да чего ж подыхать-то не в Кэрон вежливо промолчал. Гаська в внютами крутилась частенько. У кого денежаты имелись, то и красивая была, сочная, сиськи, во! Вор растопырил руки и причмокнул. «А задница-то ныне на лоба не но я тебе адресок кину, и не переживай. Буде мордой крутить». Напомни, что Макарки она сдал жамши. От былой Гаськиной красоты остался засаленный красный платок, который она на волосы накидывала. Платок сползал на рыхлые, побитые темной сыпью плечи, кое-как прикрывал обвислую грудь. От Гаськи воняло немытым телом, рыбой и дегтем, которым она мазала пятна на шее, припудривая их сверху мукой. От пудры этой само ее лицо гляделось бледным, неживым. «Макарка!» Неровно облизала она губы, пухлые, вывернутые и покрытые толстым слоем алой помады. «Живой, значит?» «Живой», — подтвердил Кейрон, и когда женщина схватила его за руку, удержался, не оттолкнул. Неприятно она, некрасиво, сгорблена, но обряжена в пышное платье, наверняка чужое, Подол. пестрит пятнами, а съехавшие рукава складками пошли, и шнуровка на корсаже растрепана. Должок, продолжок помню, скажу. Не за бесплатно, за бесплатно другую дуру ищи. И Кэйрон послушно вытащил бумажник. Деньги Гаська пощупала, понюхала и, задрав грязные юбки, сунула в чулок, подвязку поправила. Может, того не стоит? Кэйрон отстранился. Эта женщина не вызывала ничего, кроме отвращения. «Нехороша для тебя, значит? Верхний, чистенький, аккуратненький!» Она облизала длинные кривоватые клыки. Полукровка? Смесок? Крови в ней едва ли на осьмушку, и та слабая. «К нашим или к вашим?» – интересный вопрос. «Ничего, я не обидчивая». Она шмыгнула носом и потерла его. «От ж, макарка живой! Чудо чудное!» «Показывай карточку свою!» Кейрон вытащил, и Гаська потянула его к единственному на всю улицу фонарю. У него ночными бабочками столпились шлюхи, которые при появлении Гаськи поспешили отползти. На наглядели глядели издали с интересом, перешептывались, некоторые помоложе подмигивали. Шебутные! Не то пожаловалась, не то восхитилась Гаська. За ним пригляд и пригляд нужен. о вот ты приглядываю она произнесла это с гордостью за такую свою карьеру наверное здесь в каменном городском лабиринте прижатом гнилой реке запертом меж стенами высоток это и вправду достижение не спилась не ушла в опиумные грезы жива и в достатке в пределе вот значит куда подевался она глядела на геротип долго и головой качала и рыжеватые с проседью волосы, зачесанные высоко и залитые для крепости жиром, качались с нею, этакая проволочная башня, сквозь которую проглядывают залысины. А я-то гадала, славный был парень, веселый, как звали, помнишь? Скривилась, но ответила, на кой лят мне его имя, хотя погодь, барон, не барон, рыцарь, Хитро он как-то прозывался. Граф Герцог. Она воскликнула это громко и засмеялась, счастливая, что вспомнила. Точнёхонько, Герцог. Не ещё лялька, которая его приветше была, хвасталась, что, мол, взаправдышний Герцог он. Дура она была, прости господи. Была. Азарт погони заставил встряхнуться. Так ещё когда померла? Не помню, давно. Расскажи о нём. Кличка не так и много, но больше, чем было день тому, и Кейрон заставил себя глубоко вдохнуть, набираясь терпения. Пригодится. Чего? Всего. Он вытащил еще одну банкноту. Чего вспомнишь, только, пожалуйста, без фантазий. Эту купюру Гаська, обнюхав, сунула в декольте, а потом, хитро глянув подрисованным углем глазом, сказала. Предложи даме рук, кавалер, на променаду пойдем. Кейрон не стал спорить, она же, поправив драную клетчатую перчатку, неспешным шагом двинулась по переулку, и шлюхи поспешили к фонарю. Так и сказать-то особо нечего, хорошенький был, помню, веселый, деньг не считал. Он-то со своими девками появлялся поначалу, но те из верхних были красивые. Я и сама когда-то за рекою начинала. А что скажешь, нехороша? «Хороша», – поспешил согласиться Кейрон. Гаська свернула. Выбранный ею путь проходил меж двух домов, стоявших до того тесно, что окна глядели в окна, и корабельные канаты связывали их. На канатах тех сохло белье. Впрочем, вряд ли в местной сырости, в темноте оно способно было высохнуть. Влажно хлопали серые простыни, подштанники, рубашки шевелились пустыми рукавами. Воняло помойкой. Вежливый какой, обходительный. И он прям как ты, из образованных. У меня тоже имеется. Если б не черная гниль, я б и дальше на верхах работала б. А так, и повезло. Пар клиентов и подхватило. Но таких, как он, знаю. Домашний мальчик, послушный. Говорю ж, прям как ты. Кейрон стиснул зубы, сдерживая рычание. И из дому бегал от мамочки, небось. Нравилось ему веселое житье. Поначалу куражу больше, чем дури, а там и затянуло. Оно ж как и бывает. Играть стал, проигрывать. Гаська остановилась и толкнула Кэйрена к стене. Возмутиться он не успел. Женщина прижала к намалеванным губам. Кейрон замер. И она обвела его шею руками, прижалась, навалилась всем своим немалым весом, впечатывая в щербатую стену любопытные шалавы. Он обхватил ее, преодолевая брезгливость, часто сглатывая кислую слюну, которая наполняла рот, еще немного и вырвет. Гаська же часто судорожно дыша ерзала. За ней наблюдала тень, одна из многих теней, что появляются на границе сумерек, пожалуй, чересчур плотная, подвижная. «Его крутили», — шептала Гаська, выдыхая в ухо гнилью нечищенных зубов табака, тухлого мяса. Быстренько в оборот взяли, поняли, что мальчик не бедный, не богатый тоже. Богатые по клубам сидят. В клубе Кейрон уж год как не появлялся. Его грозили исключить, но впервые на угрозу было плевать. Да и о клубе ли ему жалеть? Танис ушла, опустила квартира и цветы, последний подаренный им букет тихо умирали в старой вазе. Вазу купили на развале, там Танис нравилось бродить, а вот... Магазины в центре с их начищенными витринами услужливыми продавцами ее смущали. В них она терялась и хватала Кейрона за руку, а на развалах глаза ее вспыхивали. И вновь хватала за руку, но уже затем, чтобы он не потерялся, тащила за собой межторговых рядов, головой крутила спеша увидеть все и сразу. Останавливалась порой, причем никогда нельзя было угадать, что именно привлечет ее внимание. Одноногий дед, продававший глиняные свистульки, он расписывал их тут же, какими-то алеповатыми яркими красками, и не с трудом дождалась, пока свистулька высохнет. Я всегда мечтала такую спереть. Она крутила кривоватую лошадку, вздыхая, и поправлялась. «М -м, украсть! Или просто чтоб была? Смотри! Она подносила фигурку к губам и свистела. Звук получался пронзительным, резким. А потом она нашла старуху, которая расстелила на земле старую шаль, а на шале выставила полторы дюжины фарфоровых кошек. И среди них, к огромному своему удивлению, Кейрон обнаружил коллекционную белую рогомофин ограниченного выпуска. Купил, отдал втрое против запрошенного. Меньше совесть не позволила. Но все равно фигурка стоила сущие гроши, а Танис другая пришлась по вкусу. И вазу эту, разрисованную звездами, грошовую, она обнаружила в лавке старьевщика, а обнаружив, отказалась отдавать. Ваза стояла на подоконнике, и кошка рядом с ней, забытая шкатулка, черепаховый гребень с агатом, и больше по нраву была простая щетка. Его пасли крепко, не позволяли с поводка слететь. Да и не больно-то пытался. Быстро почуял, что такое вольная жизнь, вот и сорвало. Играл? Играл! Она сопела и не отпускала, неприятная, страшная женщина. А сквозь запахи, окружавшие ее плотным коконом, Кейрен ощущал один, особенно мерзкий, вонь гниющий заживо плоти. Черная гниль для него не заразна. И все же он с трудом сдерживался, чтобы не оттолкнуть гаську от себя. А она, словно чувствуя эту его брезгливость, наваливалась все сильнее, льнула по кошачьи, томно охала, домой бы. В особняке ныне музыкальный вечер со скрипкой и мисс Вандербильд, которая любезно откликнулась на матушки на приглашение, братья, жены братьев, отец и дядя тоже, сородичи, которые, отдавая дань традиции, станут говорить пустые, ничего не значащие фразы. Лютая ее матушка, следящая за лютое в оба глаза, гости, перед которыми придется держать лицо, улыбаться, отвечать, стараясь, чтобы эти ответы не были ни в попад, ни думать о другом потерянном доме, в котором не получалось разжечь камин. Когда становилось совсем уж тошно, Кэйрон прятался в опустевшей квартире, запирал дверь и садился у черного, пустого зева, порой и засыпал на полу. Укрытый клетчатым пледом, что сохранил кисловатый запах пролитого вина. Прожитой жизни чужой, которая не вернется. В Ньютон он за долги попал. Ага, проиграл скрепко. И взял-то деньги у людей, что шутить не любят. Не отдавал долго, вот его и прихватили. Получить. Верно, хорошо научили. Если он вот так. Значит, герцог имени не называл? А приметы? Что помнишь? отпал зла, недовольно пыхтя, завозилась, оправляя широкие юбки. Приметы? А, есть приметы. Колечко у него приметное было, такое... От... На мизинце носил. Похоже. Кэрон, продемонстрировал родовой перстень. Ага, точно. Она протянула было палец к кольцу, но Кэрен руку убрал. Хватит с него игр. Устал. Он вообще как-то быстро уставал сейчас. словно сама осень тянула силы тусклыми, обесцвеченными днями, сыростью, кленовыми листьями, которые облетали на воду, пустой кормушкой для птиц. Какой он был, запомнила? К счастью, Гаська и вправду запомнила понравившееся ей кольцо, описала его подробно. И чем дальше она говорила, тем сильнее становилось недоумение Кейрона. Ложь или чужая игра ему не поверят. И без того считают чудаком, фантазером. Но эта фантазия безумна даже для него. И когда Гаська замолчала, Кейрон отослал ее взмахом руки. Сам остался в переулке, прижимаясь спиной к грязной стене, пытаясь убедить себя, что не сошел с ума. Что делать? Проверить осторожно, издали, стараясь не привлекать внимания. И его, и старую королеву, которая... Безумие какое! Он услышал крик и запах крови, разлившийся в воздухе, медный, тревожный, ощутил. Выбежал, уже понимая, что опоздал и едва не споткнулся. Гаська лежала, перегородив собой проулок, и далекий свет фонаря отражался в выпуклых ее глазах. Рот старой шлюхи был раскрыт, а ниже его под подбородком чернела широкая рваная рана. Вокруг Гаськи будоражи местных крыс, Расползалась кровяная лужа. Присев на корточки, Кэрен прижал пальцы к шее. Бесполезно. Единственный его свидетель, пусть и не особо заслуживающий доверия, был мертв. Домой Кэрен вернулся глубоко за полночь, шел пешком. Куда спешить? По лужам, которые подернулись тонкой пленкой льда, по тротуару, белесому, обындевевшему, скрываясь от света фонарей, которых становилось все больше. и снег, начавшийся, внезапно летел на свет. На перевале снег выпадает рано, но по ту сторону гор зима мягкая, и чем ближе к побережью, тем мягче. Райда писал о береге и море, о летнем доме, который весной полагалось белить. Но за зиму ветра и сырость побелку съедали, и дом лежал на побережье темной, обглоданной костью. Не нашлось времени съездить, и уже не будет. Ключ опалил холодом сквозь перчатку. Кейрон придержал язычок колокольчика, повешенного над дверью, и дверь толкнул, сказав в темноту. — Я дома. — Рад слышать. — ответила ему темнота голосом Райда. А то я уже, признаться, заждался. — Слушай, ты не мог квартирку просторне найти? Тут развернуться негде. Она и вправду была тесновата для Райда. который, устроившись в кресле, вытянул ноги, и ноги эти уперлись в каменную решетку. Ты? Не рад? Райда поднялся и воздух втянул. Кровь, надеюсь, не твоя, не моя. Опять по помойке голубей гонял. Вроде того. Кейрон зажег свет и стянул пальто, с неудовольствием отметив, что оно набрало запахов, самым ярким из которых был даже не сладковатый, кровяной, но гнилостный, прелый. Этот запах прочно впитался в ткани, и вывести его не выйдет. Райда обнял и к себе позволил прикоснуться. Изменился, да. Он возвышался над Кэйроном на голову, но рядом с ним Кэйрон не чувствовал себя слабым. Изменился, выглядишь много лучше. Рубцы не исчезли, и лицо его, шея, по-прежнему словно из лоскутов шиты. Грубо, неумело, но швы побледнели, истончились. Илэ говорит, что со временем они станут еще более незаметны. Как она? Хорошо. Райда нахмурился и со вздохом признал. Лучше, чем было. Она согласилась остаться одна, но... Ненадолго. Да, самая большая неделя. Отпустил, взъерошил волосы и отвесил легкую затрещину. Бестолочь ты, младшенький. Все такая же бестолочь. Ну, хоть что-то постоянное есть в этом мире. Чай будешь? Будешь. И голодный не бойся. Честно говоря, я опасался, что ты домой отправишься. Записку-то оставил, но не был уверен, что передадут. Что случилось? Что-то серьезное. Если Райда сорвался с места, и он, заполнивший собой почти всю кухню, отмахнулся от вопроса. Иди ополоснись и поговорим нормально. А то сил нет тебя нюхать. Когда ты повзрослеешь? Уже. Ответил Кэйрон, стягивая рубашку. — Вижу, — серьезно сказал Райда, — и меня это не радует. Горячая вода, пар наполнил крохотную ванную комнату, затянул зеркало, но Кейрон успел увидеть себя, бледного, растрепанного, с безумным взглядом, лихорадочным румянцем на щеках. Помада на щеке. Или кровь? Кейрон мылся, растирая кожу до красна, не чувствуя жара. Но лишь холод, который не получалось выплавить, Он прибавлял и прибавлял горячей воды, пока не оказался вовсе в кипятке. На полочке под зеркалом остались баночки с кремом Танис, и Кэрин передвигал их. Ее раздражало, когда после него оставался беспорядок в ванной и лужа на полу, и еще след пальцев на зеркале. Кэрон прижал к запотевшей поверхности ладонь. Больше не будет злиться. Ушла. «Эй!» – дверь хрустнула от пинка Райда. «Ты там топиться не вздумал?» Если что, зови, помогу по-родственному. Не дождешься. Вытереться кое-как, натянуть рубашку, чистую, но мятую. Утюг где-то есть, но Кейрон не умеет им пользоваться. Привык, что рубашки стирают за него, возвращая на крахмаленные, наглаженные. Матушка не одобрила бы. Она, верно, ждет. И следует отправить записку, извиниться, но позже. Садись, младшенький. Райда отодвинул стул. И ешь давай, а то у тебя вид такой, что вот-вот ноги с голодухи протянешь. Чай в огромных кружках и свежий хлеб, нарезанный крупными ломтями. Сыр, ветчина. Так зачем ты приехал? Кэйрон ест, впервые за последние дни, ощущая голод. Когда он в последний раз обедал? Вчера, кажется. И с утра матушка пыталась что-то сказать про завтрак, но он сбежал, отговорившись занятостью. В особняке Кейрон начинал задыхаться. Причин несколько. Райда подпер щеку кулаком. Любимая поза. Матушка раздражавшая. Она боролась и с ней, и с его привычкой ставить локти на стол, исправляя мягко, настойчиво. Райда не исправлялся. Он, наверное, с рождения был такой вот неисправимый. Первое, чтобы сказать, что ты идиот. Райда выковырил из хлеба мякиш, который скатал в шар, а шар отправил в рот. «Вот ответь, младшенький, чего ради ты себя гробишь?» «А я гроблю?» «Гробишь». Райда разламывал корку на кусочки, а их раскладывал по краю тарелки. Матушка хмурилась и говорила, что нельзя играть с едой. «И не делай морду клином, ты прекрасно все понимаешь. Долг – дело, конечно, хорошее, но одними долгами жив не будешь». Между кусками хлеба Райда раскладывал сырные крошки. Узор получался странным. «Ты о свободе?» «А о чем, хрысь, тебя задери еще?» «Этот союз нужен роду». «Нужен», — согласился Райда, облизывая пальцы. «Союз нужен, а не свадьба двух несчастных идиотов». «Или девушка не против?» «Против», — вынужден был признаться кэрен «И тогда чего ради? Вот только не начинай про политику». Этой хрени я уже наслушался и скажу тебе так. Коалиция нужна сурьме не меньше, чем нам. Союз будет заключен в любом случае. А остальное матушкиными стараниями. Узнаю. Райда вздохнул и сочувствую. Она хотела как лучше. Она всегда хочет как лучше. Но вот лучшее для нее и лучшее для тебя — это разные вещи. Что, твоя девчонка не нравилась? «Неподходящая компания?» Вроде того. Я пытался объяснить, но... Тебя не услышали. Кэрон, я люблю маму, но иногда... Она пытается сделать окружающий мир идеальным. Знаешь, в свое время она и меня пыталась переделать. Только я чересчур грубый. И остальные... А вот ты, мягкий мальчик. Ее мальчик. Райда сгреб с тарелки хлеб и сыр, встряхнул в горсти и отправил в рот. Я понял это. Прижав ладони к чашке, Кэйрон наслаждался теплом. Правда, поздновато, но понял. Знаешь, ей кажется, что я ошибаюсь, что она старше, опытней. И остальное же – ерунда. Как колени разбитые, поноет и пройдет. И как? Проходит? Нет. Твои письма стали пустыми. Мне жаль. Нет, младшенький. Райда подвинул вазу, из которой не убрал засохшие цветы. Жалеть тут не о чем. Надо просто... Договор подписан. И хрен ли с ним? Отец. взбесится точно. Райда никогда не пугал отцовский гнев. Его, кажется, ничего не пугало. Но не тебе, Кэрен, платить за его амбиции. Сам подумай, что тебя ждет? Жизнь с нелюбимой женщиной, которой и ты сам неприятен? Под матушкиным заботливым присмотром? Или ты и вправду поверил, что она оставит тебя в покое? Нет, Кэрен. Она постарается, чтоб твоя жизнь стала идеальной в ее понимании. Она лучше знает, что тебе нужно. Он был прав. В каждом слове прав. И ты же сам понимаешь это. Райда поднялся. — Понимаю, но не хочу подвести рот. — Бестолочь! — почти ласково произнес Райда. — Какой уж есть. Арнлок возьмет стаю. Райда перевернул стул и сел, положив руки на спинку. Он сильнее отца и удержит с легкостью. Лиулфор поможет и, если получится, заслужит свою жилу. У них есть дети, и род не останется без наследников. Кого и чем ты подведешь?» Райдо упирался пятками в пол и покачивался. Стул скрипел под его весом. Опасно кренился. «Если б не матушка, отец обошелся бы без этого нелепого брака, который не принесет никакой выгоды, разве что проблемы. Но когда он был способен ей отказать, поэтому, Кэйрон, сам думай. Думал, только мысли получались безрадостными. Я не говорю, что тебе плюнуть на всех надо. Знаешь, я когда подыхал, все пытался понять, чего ради за жизнь цепляюсь. Больно же было. И сдохнуть, оно все проще. А я, дурак, живу. Только там дошло, что не ради чести или там рода. Нет, просто потому, что жизнь вот она, проходит. А я так и не был счастлив. Так, чтобы до одури, до звезд в глазах и небо под ногами. Это страшно, младшенький, умирать, когда счастлив не был. А теперь... Райда усмехнулся. Улыбка у него кривоватая, точно издевательская. Но это из-за рубцов. И теперь страшно, потому что счастья много не бывает. И как их оставить? Они без меня не сумеют. а я без них. Сказать нечего, а молчать неудобно. Кейрон, у меня получилось жизнь перекроить, а ты свою того и гляди сгнаишь. И что ты предлагаешь? Сбежать? Куда? Я предлагаю подумать для начала и решить, чего именно ты хочешь сам. Я прав по-своему, отец по-своему и даже матушка где-то. И нельзя угодить всем. Не получится, Кэйрон. Потому думай, решай. А как решишь, то и поймешь, что дальше. Про побег же. Если совсем край настанет, то ко мне. За перевалом не хватает толковых людей. Но вообще, не думаю, что дядька тебя погонит. Поорет, постарается договориться, будет пенять за упрямство и рассказывать о слабом здоровье леди Сальвейк, которая станет заглядывать через день. Она не скажет ни слова. Ей хватит выразительного молчания и вечной корзинки с пирожками. Ее матушка не понесет в кабинет, но оставит дежурному констеблю, тем самым подчеркивая, что детская выходка Кейрона не повод рвать связи с семьей. Капризы пройдут, а семья останется и терпеливо подождет, когда младшенький повзрослеет достаточно, чтобы понять, где его место. Говоришь, люди нужны. Здесь его не оставят в покое. корзинки, пирожки, цветы и накрахмаленные рубашки, приглашения, от которых придется отказываться, нанося новую обиду, легкий аромат сердечных капель на льняных салфетках и совесть. Нужны, оскалился Райда. Ты не представляешь, до чего нужны. И платить станут прилично тем, кто за перевалом работает, надбавки положены. Надбавки? Собственной зарплаты Кейрону хватало дня на два, теперь придется растягивать. Отказаться от личного портного и, божале, как-нибудь переживет. На съем квартиры хватить должно. И на остальное тоже. Вот ты молодец. Райда хлопнул по плечам, и хлопок получился чувствительным. Ты ведь не только за этим приехал. Но, скажем так, я бы за этим приехал, но ты прав. Есть еще кое-что. В общем, у меня на перевале... Кое-какие делишки возникли. Я подумал, что там твою красавицу и встречу. Все одно портал проплачен, да, и быстрее оно, надежней. Это ж сдохнуть можно, неделю в дилижансе трястись. Его передернуло, словно Райдо когда-либо доводилось пользоваться дилижансами. На вот, выпей для настроения. Он достал из-под стола бутылку, накрытую стаканом темного стекла, пробку вытащил зубами, плеснул, не глядя. протянул. Ее не было. Кэрон стакан принял, сжал в кулаке. Ну, была некая Танис Торнера, вдова сорока трех лет отроду. Рыжая, к слову. Такая вот ярко-рыжая, с веснушками. Но мне почему-то показалось, что твоя девица должна быть несколько моложе. Вдова рыжая, веснушчатая вдова сорока трех лет Я поинтересовался, не та ли она, кого я встретить должен. А она... Стекло захрустело. она вдруг занервничала, стала полиции грозить. Райда оскалился. И вот как-то мне все это охрененно подозрительно показалось. До того подозрительным, что... Он нервно дернул головой. Я и позвал полицию. Вдовушка вечерок посидела в камере, а на утро и заговорила. Наняли ее, вручили документы, билет, велели сойти на первой станции за перевалом. Стекло брызнуло в руке, осколки пробили ладонь, и виски, смешавшись с кровью, потекло в рукав. О, Райда покачал головой, — «нервный ты стал. В общем, я подумал и решил, что все это дурно пахнет. Нет, твоя девица, не спорю, могла бы тебе ручкой сделать от большой обиды, но вот искать кого-то вместо себя». платите и, Главное, нанял ты ее господин в хорошем костюме. Случайность. Она сошла бы на станции, растворившись среди людей. Земли за перевалом необъятны. И найти кого-то, кто не желает быть найденным. Кэрон бы искал. Сколько? Столько, сколько понадобилось бы. Но время уходит быстро. Времени всегда недостаточно. Такой вот солидный господин с подстриженными висками. И костюм на нем был шерстяной. Вдовушка работала с супругом, который славным портным был. Глаз у нее наметанный оказался. Утверждает, что костюмчик этот на центральной улице шили. Особенно пуговицы приметные. Костяные. В латунной оболочке. Спасибо. Не за что, младшенький. Райда протянул салфетку. Руку оботри и рассказывай, во что вы тут без меня вляпались. Господин в шерстяном костюме, стриженные виски и, надо полагать, нежная любовь к саквояжам. Украденная монограмма и не только она. Кем он представлялся ныне? Еще один оживший мертвец? И главное, что Станис? Она жива. Хотели бы убить, не стали бы затевать представление. Нет, все сложнее и много сложнее. Кейрон вытер руку. Живое железо затянуло порезы и осколки выплавило. Рука горела, пальцы дергались. До утра теперь ныть станет, отвлекая. Все дерьмово. Да, я уж понял, что не незабудками пахнет. Райда продолжал раскачиваться на стуле. Выкладывай, младшенький. Глядишь, вдвоем чего и придумаем. Кейрон дотянулся до вазы. Город велик, но он знает запах. След возьмет. Чего бы это ни стоило.